Глава 11. Как ни странно, меня раздирали противоречивые чувства. Что и говорить, я был удивлён, даже ошеломлён. Однако изумление сводилось на нет совершенно противоположным ощущением. Мне казалось, что именно этого я и ждал. Говорят, наше сознание это лишь десятая часть айсберга, возвышающаяся над водой, а остальное находится внизу. Не знаю, как они высчитали, но если это правда, то, судя по всему, 9/10 меня ждали этой новости. А когда Бен Дайкс озвучил её, это ощущение вырвалось на поверхность. Вулф метнул на меня быстрый взгляд. Я поднял брови и покачал головой. Он кивнул и взял бокал, чтобы допить пиво. Но это всё меняет. — проговорил Сперлинг, отнюдь не убитый горем. — Кажется, вопрос исчерпан. — Видите, мистер Арчер? — подал голос лейтенант Нунан. — Обыкновенное бегство с места аварии. Вы человек занятой. И Дайкс тоже. Этот Гудвин считает себя крутым парнем. Не отвезти ли мне его в участок? Арчер, пропустив его слова мимо ушей, спросил у Дайкса. — Да. Это точно? Вы уверены? "Волне", заявил Декс. "Всё это отправится в лабораторию. Но уже сейчас под крылом заметны следы крови между Осио и Рисорой, и застрял кусок ткани с пуговицы от пиджака Рони. Есть и другие улики, их хватит с лихвой". Арчер посмотрел на меня. "Ну, я вряд ли сумею выразиться точнее, чем вы, мистер Арчер", с улыбкой ответил я. Ничего существенного мои показания не добавят. Если Рони действительно погиб под колёсами этой машины, я в это время находился где-то в другом месте. Мне бы очень хотелось помочь следствию, но это всё, что я могу сказать. Я отвишу его в участок. Снова предложил Нонан, и опять на него не обратили ни малейшего внимания. Арчер обратился к Вулфу. Машина принадлежит вам, ведь так. У вас есть что сказать по этому поводу? Только одно. Я не умею водить. И если мистера Гудвина заберут в участок, как предлагает этот недоумок, то мне придётся ехать вместе с ним. Окружной прокурор опять посмотрел на меня. Почему бы вам сразу не признаться? Тогда мы в 10 минут покончим со всем этим и уберёмся отсюда. Прошу прощения, вежливо ответил я. Если я начну придумывать на ходу, то ничего хорошего не получится. Вы мегом поймаете меня на лжи. Не хотите рассказать, как всё произошло? Нет, и рад бы, да не могу. Арчер встал и сказал Сперлингу: Где я могу переговорить с ним с глазу на глаз? В два часа мне надо быть в суде. Хотелось бы побыстрее тут закончить. «Можете остаться здесь», — с готовностью разрешил Сперлинг, поднимаясь с места. Он взглянул на Вульфа. «Я вижу, вы допили свое пиво. Не угодно ли...» «Вульф?» упёршись в подлокотники, тяжело поднялся, сделал три шага и в упор посмотрел на арчера. Как вы уже сказали, автомобиль принадлежит мне. Если мистера Гудвина увезут отсюда, не уведомив меня и не предъявив ордера, дело окажется ещё более прискорбным, чем теперь. Мне понятно ваше желание побеседовать с ним, Вы ведь не знаете его так, как я. Но мой долг — предупредить вас, что вы лишь потеряете драгоценное время». В сопровождении Сперлинга он направился к дверям и вышел. «Я тебе еще понадоблюсь?» — спросил Дайкс. «Возможно», — ответил Арчер. «Присаживайся». Дайкс подошёл к креслу, которое только что занимал Вулф, сел, вытащил записную книжку, проверил, хорошо ли заточен его карандаш и откинулся на спинку. Нуннн тоже подошёл и уселся в кресло Сперлинга. Его никто не приглашал, а он не удосужился спросить, нужен ли он здесь. Естественно, я был доволен, ведь если бы он повёл себя по-другому, мне бы пришлось изменить своё мнение о нём. Арчер поджал губы, окинул меня долгим взглядом и наконец заговорил. Не понимаю я вас, Гудвин. Почему вы не видите, что оказались в безвыходном положении? Тут всё просто, ответил я. По той же самой причине, что и вы. Разве я этого не вижу? Очень даже вижу. Чёрт из два. Если бы видели, то давно отправились бы в Освояси, передав меня в руки Бена Дайкса или одного из своих помощников. У вас прорва дел, а вы по-прежнему толчетесь тут. Можно сделать заявление? Пожалуйста, именно этого я от вас и жду. Прекрасно. Я закинул руки за голову. В который раз обсуждать, что и когда я делал, бессмысленно. Я повторил это уже трижды. Мои показания занесены в протокол. Но теперь, когда известно, что Рони погиб под колёсами машины Вульфа, вам больше не надо заморачиваться, устанавливая, кто чем был занят в 8, 9 или 10 часов. Даже я вам точно известно, когда его сбили. Это случилось не раньше 9:30, когда он вышел из такси у ворот поместья, но не позднее 9:50, когда я проехал по подъездной аллее, направляясь в Чапакуа. В сущности, можно взять промежуток уже, скажем, от 9:32 до 9:46. Получается 14 минут. Всё это время я сидел в спальне у мистера Вулфа. Где были остальные? Ведь нет никаких сомнений, что это дело рук кого-то из своих, поскольку орудием преступления послужила наша машина. Наезд совершил обитатель этого дома и сделал это в течение тех самых 14 минут. Вы спросите, где находился ключ зажигания в машине? Мне в голову не пришло его вытаскивать, ведь я припарковался на частной территории, принадлежащей нашему другу, вернее, клиенту. Впрочем, вернувшись из Чапакуа, я все же вытащил его, ведь мы могли застрять здесь на всю ночь. Я понятия не имел, когда Сперлинг наконец решит расстаться с сорока тысячами. Вы также пожелаете узнать, был ли мотор еще теплым, когда я сел в машину и завел ее? Не знаю. Она заводится с полуоборота в любую погоду. К тому же, на дворе июнь. Кроме того, если только и надо было, что выехать на аллею, сбить Рони, у ворот развернуться и возвратиться обратно к дому, на большее всё равно не хватило бы времени, то двигатель и прогреться, как следует, не успел бы. Я на минутку задумался. Такая вот складывается картинка. Можешь засунуть себе эти выкладки куда подальше, — заметил Нунон своим обычным голосом, а голосок у него — это что-то. Придумай что-нибудь другое, парень. Его порешили совсем не в эти пятнадцать минут, а в девять пятьдесят две, когда ты катил по аллее, направляясь в Чапакуа. Придется тебе делать новое заявление. Я обернулся, чтобы взглянуть ему в лицо. «А ты еще здесь?» Арчер попросил Дайкса. Поговори с ним ты, Бен. Мы с Беном Дайксом были знакомы уже довольно давно. Время от времени наши пути пересекались, и насколько я успел понять, он не был мне ни другом, ни врагом. При градах большинство блюстителей закона, неважно, носят они форму или нет, страдают комплексом неполноценности по отношению к нью-йоркским сыщикам, как полицейским, так и частным. Но Дайкс был исключением. Он служил в Уэстчестере больше 20 лет, старался не халтурить, чтобы не уволили, избегал сомнительных связей и по мере сил оставался честным. Он изводил меня больше часа, изредка вносил свою лепту и Арчер В разгар бесед один из полицейских принёс нам сэндвичи и кофе, и мы перекусили, продолжая говорить. Дайкс усердно вытягивал из меня признание, да и опыта ему было не занимать, но будь он даже лучшим из лучших, а он им не был, то и тогда сумел бы прижать меня только с одного конца. Однако, пытаясь это сделать, он неизменно обнаруживал, что я и не думаю увиливать. Он опирался на простой и очевидный факт, гласивший, что я на смерть бил Рони по дороге в Чепакуа, а я, под стать ему, придерживался столь же простого и очевидного факта, гласившего, что я этого не делал. Других козырей у них на руках не было, и эти ребята мариновали меня час с лишним только потому, что мечтали поскорее разделаться с этим и забыть про Стоуни Акрас. Арчер уже в десятый раз смотрел на свои наручные часы. Я тоже бросил взгляд на циферблат. Тринадцать-двадцать. «Ладно, остается только получить ордер», — заявил он. «Бен, позвони-ка». «Нет, лучше пусть со мной съездит один из наших парней и привезет его сюда». «Я поеду», — вызвался Нунан. «Людей у нас достаточно». — с нажимом произнес Дайкс. — Здесь-то мы уже отстрелялись. — Вы не оставляете нам другого выхода, Гудвин? — встав, заметил Арчер. — Если попытаетесь уехать из округа прежде, чем придет ордер, то будете задержаны. — Ключи от его машины у меня, — ставил Дайкс. — Черт возьми! Было бы из-за чего огород городить. — Да. Неожиданно вспылил рассерженный арчер. Он снова сел и наклонился ко мне. Господи, может, я плохо объяснил? Никто не собирается преследовать вас за уголовное преступление. Скорее всего, никакого преследования вообще не будет. Была ночь. Вы заметили Рони только когда он оказался под колёсами. Вы вышли из машины и подошли к нему, но он уже был мёртв. Воизпугались к тому же вам надо было срочно позвонить по личному делу. Вы не хотели оставлять тело прямо посреди аллей, поэтому оттащили его на траву и положили под кустом. Потом вы уехали в Чапакуа, позвонили и вернулись обратно. Мы вошли в дом, собираясь звонить в полицию, чтобы сообщить о несчастном случае, и тут натолкнулись на мисс Перлинг, которая волновалась за куда-то запропастившуюся сестру. Вместе вы отправились на поиски и наконец нашли её. Естественно, вам не хотелось сразу оглушать Гвен ужасным известием о гибели Рони. Через некоторое время вы вернулись в дом и сообщили обо всём Вулфу. Он рассказал Сперлингу, а Сперлинг обратился в полицию. Понятное дело, вы не хотели признаваться, что Рони сбила ваша машина, поэтому не смогли заставить себя говорить, пока ход следствия не убедил вас. в том, что это неизбежно. Наконец вы во всём покаялись мне, главному представителю правоохранительной системы в округе. Арчер наклонился ещё ближе. Если эти факты будут изложены в подписанном вами заявлении, что тут такого страшного, вас даже не смогут обвинить в бегстве с места происшествия, потому что вы не сбежали, а остались тут. Я окружной прокурор, мне и решать, предъявлять ли вам обвинение. Если предъявлять, то в чём именно? Угадайте, какое решение я приму. Какое решение принял бы любой разумный человек, учитывая все обстоятельства дела, которые известны вам не хуже, чем мне. Разве вы не нанесли кому-то урон, если не считать случайно погибшего бедняги? Арчер оглядел письменный стол, нашел стопку бумаги, вынул из кармана ручку и протянул мне. «Вот, пишите, ставьте подпись, и давайте покончим с этим. Вам не придется об этом жалеть, Гудвин, даю слово». Я улыбнулся. «Мне очень жаль, мистер Арчер, в самом деле жаль». Бросьте же леть, просто напишите признание и поставьте подпись. Я покачал головой. Кажется, вы собирались послать за ордером? На всякий случай советую вам сначала сосчитать до 10. Я рад, что вы не торгуете пылесосами, не то вы непременно всучили бы мне свой товар, но на признание вам меня не раскрутить. Если бы всё было так, как вы говорили, я сбил Рони, оттащил тело с дороги, съездил позвонить, помог мисс Перлин катаскать сестру, а потом позволил обратиться в полицию, но ни словом не обмолвился о том, что это я его задавил. Так вот. Если бы дело было действительно так, хотя, разумеется, всё это неправда. Возможно, я и оказал бы вам услугу. только чтобы прекратить всю эту машинную возню, но вы упустили одну небольшую деталь. Что за деталь? О чём это вы? О машине? Я сыщик и по идее должен разбираться, что к чему. Мне безусловно полагается знать, что если я задавил человека, на машине останутся такие следы, что даже бойскаут с завязанными глазами сразу всё поймёт. Однако я, не взирая на это, вернулся к дому, припарковал автомобиль, а потом целую ночь и всё утро делал вид, будто я тут ни при чём, пока в полдень к нам не нагрянул Бен Дайкс и не объявил: "Ага, это была машина Нира Вулфа". Как хотите, но я на это не куплюсь. Да надо мной станет потешаться весь Нью-Йорк. От такого позора мне уже не оправиться. Кстати о бордере. Не думаю, чтобы судья или присяжные тоже купились. Мы могли бы устроить ничего вы не можете. Скажу вам ещё кое-что. Думаю, Бен Дайкс тоже не поверил в эти сказки. Да и вы сами скорее всего не верите. Не знаю, может Бен меня недолюбливает, но он отлично знает, что я не кретин. Он честно старался вытянуть из меня признание, потому что вы ему велели. Не мог же он ослушаться босса. Про вас ничего сказать не могу, но я не виню вас за то, что вам не хочется копать под людей вроде Сперлингов. В конце концов, они нанимают самых лучших адвокатов. Что же до этого осла в полицейской форме по имени Нунан, то ладно, не стану, пожалуй, высказывать своё мнение, чтобы не оскорблять ваш слух. Видите, что за супчик, сэр? Сдержанно произнёс Нунан. Говорю же, он считает себя крутым парнем. Если бы вы позволили мне забрать его в участок. Заткнись! взвизгнул Арчер. Может, насчёт визга я погречился, но всё-таки был недалеко от истины. Он разозлился, и мне было его очень жаль. Вдобавок ко всему остальному, взглянув на часы, он сообразил, что опаздывает на заседание суда. Проигнорировав меня, он обратился к Дайксу. Мне пора, Бен. Займись этими бумагами. Если кто-то захочет уехать, никого не задерживайте, пусть едут. Только попроси их не покидать пределы округа. А что с Вулфом и Годвином? Я сказал никого. Мы не имеем права удерживать их без ордера, а с ним придётся обождать. Но машина должна остаться тут. Забери ключи и выставь около неё охрану. Отпечатки пальцев снимали? Нет, сэр. Я думал, снимите ото всюду. Поставь одного у машины и ещё одного у ворот. Не мешало бы ещё раз поговорить с прислугой, в первую очередь с помощником садовника. Передай мистеру Сперлингу, что я вернусь позже, где-нибудь между 5 и 6 часами вечера. Это будет зависеть от того, когда закончится заседание суда. Скажи ему, что я буду признателен, если все они сочтут возможным к этому времени быть здесь. И он стремительно вышел, не удостоив меня взглядом, хотя мне было неясно, чем я ему досадил. Я ухмыльнулся Бенну Дайксу, развязной походичкой вышел из комнаты и отправился на поиски Вульфа, желая слегка похвастаться. Он был в теплице, изучал систему автоматического полива грядок.